Глава девятнадцатая. Интересно, сколько сейчас времени? Юра сел на кровать, вытянув ноги. Час, сказал Стасик, не глядя на часы. А если уточнить. Юра потянулся и начал одеваться. Костенка и Фарсадов молча наблюдали за ним. Одевшись, Юра спросил: А в чем, собственно, дело? Да, ни в чем? медленно произнес Витя. «Мы нашли невесту тебе», — пояснил Стасик. «Ты, кажется, не очень рад». «Во сколько у нас генеральный прогон?» «В пять. Мы обещали привести тебя к девяти». «Понятно. Но я не поеду». Нельзя назвать удивлением гримасу, которая появилась на лице Стасика. Скорее, это была усмешка. Такая, еле приметная, почти неощутимая... «Что же с тобой произошло?» — спросил он. «Ничего особенного. Дело в том, что я тоже нашел. Усмешка разрослась и почти достигла размеров натянутой улыбки. «Однако...» — продолжал Юра. «Никаких последствий не будет». «Ты хочешь сказать?» — начал было Витя. «Именно!» — прервал его Стасик. «Именно так!» Ему постыла сама идея эффективного брака. А вместе с нею и мы с тобой. Но ты, и не знаешь главного. Наш друг влюблен. Во всяком случае, он желает, чтобы все придерживались такого мнения. А Джульетта, видимо, умна, не дурна с собой и имеет московскую прописку, о которой, впрочем, теперь не говорится вслух, ибо это может несколько подпортить фундамент того прекрасного здания, которое будет возведено». Натянутая улыбка на лице Стасика сменилась радостной, она не покинула его и тогда, когда Юра, подойдя к нему вплотную, левой рукой крепко ухватился за край куртки и легко стащил его с подоконника, а правый, слегка развернувшись, ударил. Голова Стасика откинулась назад, он нанес ответный удар, но промахнулся, на какой-то миг потеряв равновесие. Упёршись ладонями в пол, он попытался подняться. Форсатов бросился между ними. «Хватит, с ума посходили!» «Пусти его, Витя», — сказал Стасик, поднимаясь. «Пускай потешится, благородный мальчик!» «Подлец! Какой же ты подлец!» — ответил Юра. «Я давно это знал!» «Валяй дальше! Еще что-нибудь в этом же духе!» «Я скотина! Ладно, я этого хотя бы не скрываю!» «А ты?» «Брось, из-за чего сырбор? суетился Витя. Юра махнул рукой и пошел к двери, на мгновение остановившись, он обернулся, хотел было что-то сказать, но промолчал и вышел из комнаты. Форсадов догнал его в коридоре. «В пять нам надо быть в институте». «Знаю, буду ровно в пять». «Может быть, не стоит?» «Что не стоит?» «Не знаю». Все в порядке, Витек. Все в порядке».